Глава девятая. Мешок на голове. Случай родов, которые Мария вчера принимала с медведем, они весь завтрак и обсуждали. Настоящий консилиум у них получился. Правда, временами травник с темой родов с съезжал и намеки всякие разные начинал делать. Мария не поддавалась. Надо было недалеко от бабы то еще железный нож положить, поучал медведь. Нож... Он боль режет. Меньше бы пришлось бабе страдать. Топор еще скажи. Не приняла его запоздалый совет повитуха. Можно и топор. Почему нельзя? Топором тоже боли можно снимать. Придет к тебе мужик или баба с болями в пояснице. Положишь их на порог. И давай не сильно топором по пояснице постукивать. Постучишь, постучишь. Порежешь боль. А она и отпустит. «Боится-то пора боль», — не сдавался медведь. Мария на него только рукой шутливо помахивала. «Говори, говори, мол, да не заговаривайся!» «Железный нож еще не то лечит. Даже если кровь из носа пошла, с помощью железного ножа ее можно остановить». Медведь чуть не пять минут рассказывал, как это делается. Мария его слушала, но для себя решила таким методом не пользоваться. — Глупость все это, а не лечение. — Так, все, домой к себе тебе пора. — Заждались тебя уже там? — прервала поток слова излияния медведюшки-батюшки-повитуха. — Ну, коли гонишь, ухожу. Для вида якобы обиделся медведь. — Иди, иди, пора тебе серебрушки уже начать зарабатывать. — усмехнулась его тайная сердечная подруга. — Полон двор у тебя уже болящих. Стонут, сюда даже слышно. Хорошо утром по лесной тропинке прогуляться. С неба лысую голову не жарит, ветерок обдувает, отгоняет зевоту. Не выспался сегодня травник. Вот совсем не выспался. Ну вот, Мария опять забор не поправил. Более интересные дела нашлись. Шаг за шагом приближался медведь к своему жилищу. А в голове все прошедшее ночь вертелось, что да как. Вот тебе и Мария. Ох и затейница! Шшш! Тихо за спиной прозвучало, и что-то промеж лопаток травника кольнуло. Стой, где стоишь! Стою! Медведь замер на месте, голову не стал поворачивать. Что-то лишнее или кого-не-надо увидишь, дальше и идти не придется. Войдет острое в тело белое, прямо в сердце, и все. Тебя медведем зовут? Задал голос за спиной вопрос. «Ну, меня...» Не стал отказываться, остановленный посреди леса. «Травничаешь?» Тут же последовал следующий вопрос. «Травничаю. Не стал наводить тень на плетень медведь. Немного». «Давай, не скромничай!» Усмехнулся кто-то за спиной. Голос другой. «Значит, за спиной минимум двое. Да с ножиками». «Да он это! Самый лучший тут травник! Народ к нему из дальних поселений даже приезжает!» Третий голос. «Во! Трое! Ситуёвина! Ты, мил человек, давай не дёргайся! Мешок на голову сейчас мы тебе накинем! Помочь от тебя требуется! Сделаешь своё дело, жив и цел останешься! Сюда же потом тебя и выведем!» Опять новый голос. Уже четвертый. Четверо на одного. Лучше уж пока подчиниться. Потом видно будет. Хорошо. Опять не поворачивая головы, ответил медведь. Силен он, но тут сразу четверо. Да не пустые. Чьи-то руки мешок на голову травника напелили, кто-то крепко его за правое предплечье ухватил. Пошли тихонько, мил человек. Это снова тот голос, что последним был. Медведь не ответил. Шли долго. Сначала лесом. Хоть у медведя на голове мешок, но уши-то ему ничем не заткнули. Ветерок ветками играет. Знак травнику подает о месте, по которому его куда-то ведут. Нос тоже у медведя чует. Водой потянуло. Как от болота или от речки небольшой. Нет, все же болотца. Речной запах свежее, вот и под ногами зачавкало. Эх, сапоги у медведя сегодня на ногах новые, праздничные. Расчушит он их по этой болотине. Да что уж о сапогах горевать, тут о голове думать надо. Как же, выведут его обратно. Не первый раз уж такое. Утащат знахаря разбойнички в лес, и с концами. Им чужие глаза, уши и язык не нужны. Справит свое дело знахарь, а его и ножом по горлу. В лесах и болотах беглых каторжан и солдат-дезертиров сейчас хватает. Болотина кончилась, снова по лесу медведь и его конвоиры двинулись. Далеко куда-то травника ведут, торопятся, даже ни разу и не присели. Дымком потянуло. Куда-то пришли. Точно. Злодеев кто-то окликнул. Но последний голос ответил, что своему. Ну, кому свои, а кому не очень. «Привели, кого надо!» Опять другой голос. Такого еще не было. Характерное поскрипывание в нем присутствует. Ну, точно. Горлянку человечек перенес. Крепок, значит. Из десятка после нее один-два выживают. Мешок с головы медведя кто-то сдернул. Так, место совсем незнакомое. Перед травником стоял мужик. Здоровущий, не хлипче медведя будет. На левой щеке клейму государственной каторги, а пониже его циферка крест-накрест перечеркнутая. Полностью назначенные ему годы отбухал кайлом душегубец. На правой щеке тот же рисунок раскаленное железо оставило. И снова перечеркнутая циферка. Ага. Понравилось ему на каторге, второй раз решил туда заглянуть. Вот на лбу, где опять же катержанское клеймо имелось, циферка была целенькая. Своими ножками, а не по казенному разрешению, кирку мужик бросил. Беглый. Такому, если поймают смерть, даже и разговоров вести с ним не будут. Веревку на шею и повесят сушиться на ветке. — Пошли за мной! — Сразу говорю, не дури, бежать здесь некуда, — предупредил медведя беглый. — Плохо, плохо, плохо. Лицо свое он мне показал. Живым теперь точно не отпустят. Но медведя как холодком откуда-то повеяло.